Бабал. Он очнулся на полу между сыроедом и Дионисием. Видимо, так их и складывали, в порядке поступления. Лежали, как в в ванной с полуспущенной водой, шевелили губами, булькали и пускали пузыри. Времени не было, пространства не было тоже. «Я умер», — подумал Павлик, но никакого утешения эта мысль ему не принесла. А сразу за ней пришла чудовищная боль. Она сосредоточилась в голове, во лбу, прямо над глазами и била изнутри, как если бы там толкался и просился наружу маленький человек. А может быть, даже и не маленький. Наверное, у Зевса так болела голова, когда рождалась Афина Паллада, но этого Паблик не знал, потому что про Зевса и Афину толковала студентам всех отделений первого курса филологического факультета в девятой аудитории первого гуманитарного корпуса «Божественная Аза на Тахагоди» легко переходя с русского на древнегреческий и обратно, не каждому в потоке было понятно, о чем она поет, но во тьме совхозной ночи ничто не напоминало о древностях, ее богах, нимфах и героях. Навстречу Павлику попался шатающийся облик человека. Ни слова не говоря, облик потащил его на кухню и достал с нижней полки недопитую бутылку. «Пей!» — сказал облик мерзким голосом Эдика Сыроедова помилуев попятился. «Да не бздитый, полегчает, проверено». Эдик налил себе, быстро-быстро хлопнул рюмку, передернулся от моментального острого отвращения, но глаза у него уже опытно заранее повеселели. «Пей, кому говорю!» Павлик опрокинул рюмку. «Ну, учить вас всему надо. Еще налить?» Павлуша не услышал. Афина в голове взорвалась. Он хотел отбежать как можно дальше от столовой, чтобы никто не видел, что с ним происходит но не преуспел и согнулся. Плять, сказал сыроед. «Не мог что ли на улицу выйти?» не его было плохо и стыдно. Он в бессилии смотрел за тем, как Эдик Сыроедов, его обидчик и клятый враг убирает за ним. И ничегошеньки от Павликовой гордости и достоинства не осталось. Одно унижение и позор. Сколько это продолжалось, он не знал. Но никогда собственное тело не казалось ему таким ужасным. Павлик сам не понял, как очутился на улице, где мысли его неожиданно прояснились и набросились на него с яростью и обидой, как маленькие злые божества Иринии. «Урод! Ну какой же ты урод! И вот ради того, чтобы ты лежал червяком в этой грязи, мучилась мать, когда тебя рожала», сказал Пашин папа негромко, совсем не повышая голоса. «Я больше так не буду, никогда не буду», прошептал Павлик, и его снова рвало и крутило. «Конечно, не будешь». В перерывах между приступами он ложился на землю и царапал ее ногтями, испытывая такую ненависть и презрение к самому себе, каких до этого не знал. Дождь кончился, и небо вызвездило. Туман, висевший над землей, превратился в кусочки льда и облепил ветки деревьев. Иний покрыл крыши домов, заборы, траву, не приставая только к живому и теплому, но мучая все живое и теплое прикосновением студеного колючего воздуха. Звезды ярко светили в безлунном небе, но они были слишком высокие и холодные, чтобы обращать внимание на грязного Павлика. Ах, если бы была Луна! Она бы сжалилась над мальчиком и дала бы ему немного своего желтого тепла. Она взяла бы его руку и повела за собой, но Луну кто-то украл. Луну увезли с собой лихие черные люди на подводах после того, как ее случайно подстрелил из зауэра легконогий странник с зоркими глазами вместо сердца, снова завладевший Павлушиным ружьем. Павлик поджал под себя ноги и спрятал голову, чтобы согреться. И воспоминание об этой самой первой позе в его жизни, как будто и в самом деле наполнило его далеким материнским теплом, но согреться не давал ему отец. Вставай, я не могу, сказал Павлик честно и попросил. Я полежу еще маленько и встану. Не можешь идти, ползи. Павлик стал скрести сырую землю. Он полз, подтягиваясь на руках и подтягивая ноги из тьмы полисадника, затем выбрался на дорогу и провалился в дурманное забытье. Сколько оно продолжалось, он не помнил. В глаза ему больно ударил свет фонарика. «Ты кто такой?» «Господи, совсем еще ребенок! Тебе плохо?» «Тебя кто так напоил?» Взгляд фокусировался неважно. То есть не фокусировался вообще. «Ну-ка вставай! Вставай, кому говорю!» Не помилуя встал и сделал шаг и упал. Потом поднялся снова. Сознание вернулось к нему раньше, чем власть над собственным телом а тело слушалось этого властного голоса еще больше. «Пойдем со мной, малый, пойдем!» Незнакомая женщина взяла его за руку и потянула за собой. Павлик плохо понимал, что с ним происходит и куда его ведут, но ноги ему переставлять удавалось. Вообще нижняя часть тела ощущала себя несколько лучше, чем верхняя. Если бы ему не было так худо, он, наверное, умер бы от стыда, но и стыда в нем не осталось. Однако женщина, подобравшая его по дороге, никакого отвращения или брезгливости не испытывала. Она завела Павлика в тесное, теплое, темное помещение, сняла с него одежду и стала мыть ему лицо и руки. Вероятно, это была та самая баня, куда ходили девочки, а женщина была тем самым бабалом. Но старая она была или молодая Павлик не разобрал. Он был настолько обессилен, опустошен, что не почувствовал неловкости. Дошел из последних сил до избы, и провалился в новое забытье, которое имело свое место — большую кровать на пружинах с железными спинками и металлическими шарами. Женщина легла рядом с ним, но Павлику было так плохо, что словно капризный ребенок он отталкивал ее жадные и нежные руки, и женщина отступила, грустно отодвинулась от него и затихла. Никаких снов ту ночь Павлик не увидел и никуда не летал, как если бы это время из его жизни вычеркнули и не вернули. Когда он проснулся, женщины рядом не было. Непомилуев остался один в незнакомом деревенском доме, в просторной, но не слишком опрятной комнате с рваными голубыми обоями, за которыми проступали янтарные обтесанные бревна, проложенные мхом, со старинными пожелтевшими фотографиями на стене, грубыми лавками, деревянным столом, заставленным немытой посудой, и шестью окнами с ободранными старыми занавесками в красный горошек. Худая грязно-белая кошка с голубыми под цвет обоев глазами подошла к Павлику и осторожно обнюхала его. Она была очень старой и, должно быть, не ловила мышей, но хозяйка к ней привязалась и не прогоняла. Паша бережно потрогал кошку, но она замерла под его рукой, а потом заурчала и изогнула старческую спину, но у Павлика не задержалась, спрыгнула с кровати и уселась напротив большого пыльного зеркала. Непомилуев, только сейчас это зеркало заметила, подумала об одинокой хозяйке, которая, должно быть, уже давно отчаялась и перестала в зеркало смотреть. Она когда-то была молода, горяча и, может быть, бегала на танцы в соседнюю деревню. Шла одна или с подружками через темное тихое пространство. Мальчик приподнялся, увидел в зеркале свое отражение и ужаснулся. Более страшной физиономии с заплывшими глазами встречать ему не приходилось. Прыщей от водки от грязи стало еще больше, их дополняли ссадины и порезы, а упавший наружу луч осеннего солнца лишь подчеркивал личное безобразие Павла Непомилуева и весь ужас его нравственного падения. «Не лицо, а стихийное бедствие», — подумал подросток меланхолично. «И я еще на что-то претендую. Впрочем, кажется, больше их уже не будет. Места не осталось». А между тем погода переменилась, как будто мир после стужи и ненасти вернулся в начало сентября. Из грязных окон в комнату лился на добрых и злых людей солнечный свет и ползали по окнам ожившие мухи. Павлу перевел взгляд на ходики и подскочил, как ужаленный. Минувший день и безумная ночь ясно встали перед глазами. Стыд, так долго его не укорявший, легко и без усилий вошел в Пашиное естество и, не помилуя, бросился к полю. Больше всего его поразило то, что похмелье наполовину улетучилось. Если бы кто-нибудь сказал ему несколько часов назад, что он не только сможет шевелить руками и ногами, но вполне пристойно, пусть и не твердо, пойдет по подсохшей дороге, он бы в это не поверил. Он думал, что отравлен навсегда, но оказалось, что похмелье проходит и проходит довольно быстро. Вслед за руками и ногами стала возвращаться память и воля к действию, но лучше бы она не возвращалась. Лучше было бы ему лежать в этом неведомом деревенском доме на высокой кровати с железными шариками у изголовья, гладить пожилую глубоглазую кошку и не убегать от милосердной приютившей его женщины. Однако Павлик шел навстречу своей погибели с тем же легкомыслием, с каким делал, похоже, в жизни все.